Ну вот над Луной, наконец, рассыпалась новинка. Кассетная атомная боеголовка. Хитрое изобретение целеустремленной воинственной цивилизации гаруды. Из прочного корпуса выскочили бомбы-пушинки, совсем маловесящие в этом мире уменьшенной силы тяжести. Они были достаточно миниатюрны, чтобы аппаратура уничтожения землян приняла их за осколки их взорванных сестер. Но внутри себя они несли концентрированную смерть. Они срабатывали при прямом контакте, и до подрывов никто о них не ведал. А ведь это были атомные бомбы. Просто в отличие от обычных, для запала которых нужны были тонны простой взрывчатки, вгоняющие их в послекритические плотности, эти имели внутри элемент Калифорнии. А его прелесть для физиков, как известно, состоит в том, что критическая масса его для инициации цепной ядерной реакции составляет всего полтора грамма. И вспыхнули на мааре микроскопические атомные пожары мгновения, словно дьявольское чудовище заглянуло в замочную скважину нашей Вселенной из своей вселенной кошмаров своими многочисленными глазами и порадовалась творящимся тут катаклизму. Применение такой новинки оказалось для землян полнейшей неожиданностью, а учитывая, что каждый микрозаряд мог выжечь излучением площадь несколько футбольных полей, было от чего запаниковать натуром с бурным воображением. Что происходит? обратился астро-адмирал Гильфердинг в аналитический отдел. Мы не знаем, вяло доложил заместитель по боевой работе Гиллиспи. За последние часы он полностью растратил запас нервной энергии, ему уже было не до эмоций. Взрывы происходят на поверхности Луны и недалеко от нас. Аппаратура отражения действует автоматически по давным-давно заложенной программе. Поскольку она не способна уничтожить все цели, она делает селекцию по своим критериям. Можно сделать доработку уточнения? Большое что-то пропускает? Наше вмешательство только усугубит ситуацию. Нельзя сделать это нахрапом, спонтанно всовывая нос со спокойной наглостью встрял в разговор начальник отдела анализа боя капитан-лейтенант Криспус. «Но эти штуки взорвались совсем рядом!» возмутился начальник базы. «Да, разброс слабых взрывов уложился в 800-километровый диаметр. Мы не знаем, что это было. Судя по силе, слабые нейтронные или даже обычные заряды. Но лазер работает исправно. Может, цели покрыты каким-то суперотражателем? Мы того не ведаем. Но сделать ничего нельзя». У нас нет еще одной линии обороны. Большой, последний рубеж. В этот момент достижение милитаризма рвануло над Северной галереей. Заряд не мог проникнуть в грунт, но его мощь превышала силу удара повседневных маленьких метеоритов. Хотя нацеливала микробоеголовку, обычная случайность и вероятность успешного попадания равнялась числу с кучей нулей после запятой в десятичной системе счисления с арабскими цифрами. Рыхлый, намеренно спрессованный грунт испарился, Я отскочил, обнажая ногой величие земли. Тройной защитный кожух, сохраняющий тепло, воздух и людей. Но слишком близко был взрыв, и кожух, смятый навалившимся грунтом и температурным перепадом, лопнул, выпуская воздух, сдаваясь хаосу и приумножая царство энтропии. И сразу кавардак начался внизу. А воистину это была одна из выигрышных лотерей самого Аргедоса, и, ведая он о случившемся, порадовался бы отменно. Это был отсек ответвления, в котором отсиживались пилоты, не занятые в отражении удара. И выла сирена, мало кого глуша. У многих уже лопались перепонки, потому что дыра была обширная, и воздух ушел сразу, как большой мыльный пузырь, перекачавший щель и мигом размазываясь по ландшафту. А внизу метались люди, забыв начисто инструкции, обращаясь к парализованных страхам животных, потому как, находясь в боевых машинах, они всегда готовились к худшему, а здесь, внутри Маарской базы, считали себя у за пазухой. Их мифический бог предал их, а смерть явилась кучей разнообразных инструментов. У нее в арсенале были перепады давления в разгерметизированном помещении и внутри млекопитающих, выведенных эволюций в Солнечной системе, мгновенный холод, сжимающий пальцы и не дающий защелкнуть крепление шлемов. Такое простое действие на тренировках. И еще у нее были валящиеся на головы кубометры рыхлого лунного грунта. У нее было все а у них не было времени.